30 июня 34 -го. Новое учение, давая соответственно переживаемому нами времени новый аспект единой вечной истины, идет не на смену, но на огненное очищение и утверждение всех бывших великих учений. Ведь еще Христос сказал, «Не думайте, что пришел нарушать закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить» истина. каждый приходящий учитель является законодателем и огненным очистителем одновременно. Если проследим исторические появления великих учителей, мы увидим, что ко времени появления их все до них бывшие учения совершенно утрачивали свою основную чистоту и часто были искажены до неузнаваемости». Истинно новое провозвестие не отвергает ни одно учение, но лишь очищает и углубляет их. Не следует думать, что учение Христа есть учение низшей школы, низшей ступени. Учение Христа содержало в себе те же великие истины, но сознание его современников не было готово к принятию их отсюда и все искажения, приведшие к мертвым противоестественным догмам. Можно сказать, что не учение Христа есть низшая ступень, но сознание тех последователей и служителей, которые создали церковное христианство. Теперь очень прошу вас вдуматься в пересланные мною вам высокие слова. Они дают всю программу работы. Так указано. Сопоставлять учение с прочими заветами, при этом можно отмечать печать времени на тех же истинах. Мы против осуждения, но сопоставление будет как шлифовка камня. Можно при любви к предмету находить много новых сопоставлений и прекрасных касаний. Именно указано не осуждать и не умолять, но находить прекрасные сопоставления и касания. «Если бы вы знали достаточно английский язык, я послала бы вам книжечку «Основы буддизма», очень одобренную самим владыкой. В ней изложена сущность учения Будды, но не буддизма, ибо буддизм и ламаизм, так же как и христианство, мало имеют общего с истинным учением их основателей». Вообще полезно и даже необходимо знать основы всех великих учений. Именно это знание помогает лучшему пониманию нового провозвестия и учения Христа. Ведь все великие учения идут из единого источника, и нельзя, принимая одно, отрицать другое. Восток очень понимает все значение великой преемственности учений и чтит лишь того учителя, который является звеном в цепи иерархии учений. На Востоке учителя, отвергающего преемственность и утверждающего лишь свое учение, называют древом, лишенным корней. И такого учителя слушать не будут. Итак, не осуждайте, не умоляйте, но лишь сопоставляйте заветы, находя прекрасные касания и новые грани истины.